Глава 10. Скошенный потолок в моём уютном углу нависал низко, деревянная облицовка стены местами потрескалась, обнажив грубую кладку неотёсанного камня. Мне дворец отнюдь. Впрочем, на затёртой, прохудившейся кушетке я устроилась со всеми удобствами, и зал отсюда было видно отлично. Многолюдный, но очень шумный, заполненный гомоном и томным писком девицы Барды. который я бы с радостью доплатила за закрытый рот. Сдвинутые столы, ломились о те забилия нехитрых закусок. Масляные светильники мерно чидили, отбрасывая дрожащие тени на исцарапанный узорчатый пол. Когда-то здесь было красиво, когда-то, очень давно. Теперь же былое изящество обстановки угадывалось лишь по деталям, витал удушливый запах табака и копчёной рыбы. расслабиться я себе не позволяла ни на миг. Не выпуская из поля зрения Германа, который пока ничем не отличился, болтал с каким-то худощавым мутным типом, попутно обыгрывая того в карты. Пьянец не спешил, хотя на эль нали gallons изрядно. Иммунитет у него к спиртному, наверное, наработанный годами. Его друзья благородных кровей, чего не скажешь по их поведению, развлекались за тем же столом с условно одетыми девицами. Всё было предсказуемо и ни капли не шокировало. Кбаков со шлюхами я не видела, что ли, два других мага, представленных к принцу, тёрлись возле него и обречённо следили за происходящим. Первый, будучи тёмным боевым, присматривался к каждому посетителю, второй, немолодой целитель, украдкой насылал чары, нейтрализующие яды. Как по мне, Отравиться тут можно и без всякого яда, поэтому отужинала я с осторожностью, запив всё это обыкновенной родниковой водой. Такое место просто так, последним желанием не назовут. Наблюдая за Германом, я по кругу гоняла в голове мысли. Их было много и исключительно на одну тему. А его словах, брошенных Северину, определённо Анеллию имел в виду. Слухи не врут. Между ними вправду что-то было. Непонятно, насколько далеко оно могло зайти. С одной стороны, ей полагалось блюсти невинность до свадьбы. Она считалась невестой сына наместника в западном королевстве, но из-за её болезни свадьбу отложили на неопределённый срок. С другой стороны, какое Анэли дело до приличий, если она была проклята и рисковала в любой момент распрощаться с жизнью? Здесь я её прекрасно понимаю. Гнисочтины, рядом привлекательный мак. Какие причины отказывать себе в удовольствии? У Жаннелюта вопросы морали мало волновали. Тоже мне, дева непорочная. Её и жертвоприношения не смущали. Только вопрос, где были его мозги? В известном месте, видимо. Да уж. Вроде мне должно быть безразницы, а почему-то задевало. Она очень красивая, конечно. Но та ещё тварь. А Северин весь такой ответственный и в людях разбирается, порой насквозь видит. Чем Аннелия ему приглянуться могла? Но у меня нет права его осуждать, сама не без греха. Интереснее, с чего взъелся Герман, но завела с кем-то умирающая сестра интрижку. Жалко ему. Не думаю, что Северин плохо её охранял. Я заметила при встрече с Аннелией, что проклятие давнее, А он попал во дворец за год до её смерти. Не его вина, что она со своим жрецом отбыла искать исцеления у Велизара. Принц должен быть в курсе причин её болезни. Жили бок о бок, но выходит, он не знает об участии культа, раз обвиняет Северина в недосмотре. Это радует немного. Иначе было бы как-то совсем неправильно охранять сейчас того, кто одобрял моё ритуальное убийство. На пол с глухим стуком упала и покатилась пустая кружка. Задетая подвыпившей девицей, за дальним столом принялись орать песни типы ушли на рожность. Получалось у них лучше, чем у барда, душевнее, уж точна. Многовато тут постороннего народа. Легко можно было выставить всех, организовав более приватную вечеринку. Но Герман не захотел, сказал: "Так веселее". Запретил друзьям и охране называть его высочеством. И по имени заодно. Господа посторонние в лицо принца не знали, а те, которые очевидно знали, мигом ретировались из кабака в первые минуты. Оставшиеся на компанию богатеев косились с беспокойством, но дальше этого не шло. Подумаешь, потянула мальчиков для разнообразия посетить подобное заведение. А на нас не подписано, что мы маги. Я бы охотно просидела в углу подольше, выжидая момента, когда принц Евгенийт сможет потерять медальон. Увы, ко мне подошёл тёмный маг из его охраны и сообщил, что собирается на несколько минут отлучиться, а до своего возвращения велел поднимать свой взгляд к шеетки и держаться поближе к его высочеству. Мол, мало ли что за это время произойдёт. Чем дурно прославились пьянки Германа, я так и не поняла. Как обмолвились мои сегодняшние сослуживцы, он порой целенаправленно ищет неприятности и находит. Подробнее не объяснили, то ли пугать заранее не хотели, то ли надеялись, что сегодня принц будет смирный. Ну или клятву давали и вынуждены держать язык за зубами. Я оставила наблюдательный пост, ненавязчиво прошлась вдоль стены, рассматривая столы и тех, кто за ними пьянствовал. Из потенциально опасных посетителей только группа бандитских рож за карточной игрой близ Германа, и старик у питейной стойки, заливающийся дешёвым пойлом. Однако маг, причём не слабый, да и здоровенный детина-кабадчик, щурился так, будто в любую минуту готов достать из-за прилавка оглоблю и успокоить публику, если той вздумается портить имущество. Дойдя до стола принца, я отыскала неподалёку свободную лавку. Присесть не успела. Он меня окликнул. Дарина, Возглос сопровождался подзывающим жестом. Составь компанию, чего ты как не родная? Родство с императорской семьёй мне исключительно в кошмарных снах могло привидеться, но составить компанию было в моих же интересах. Раз он сам не может напиться до беспамятства, придётся помочь. За столом не было свободных мест, поэтому мутного соседа попросили освободить место. Тот, дважды проигравший в карты, расстроился. А реванш? Какой реванш? покривился Герман презрительно. Исчезни. Обыгрывать тебя в третий раз скучно. Кое кому везло, отметил отвергнутый соперник. И через чур. А что тебе мешало тоже жульничать? Лицо типа вытянулось багровее от злости. По глазам читалось, что карты этому шулеру он сейчас засунет туда, откуда их потом весьма трудно достать. Я напряглась, готовя утехамиривающее заклинание. Ты ещё тут? осведомился у него принц. Освободи даме место без пинка. Будь добр. Стул освободился соскрежетом, который издали прочертившие пол ножки. Напоследок выгнанный тип яростно сверкнул глазами. Кишка тонкая, оказалось, с пришлой компанией связываться. Не его весовая категория. Но умея взгляды насылать проклятия, Герман уже корчился бы в предсмертной агонии. Я села на передвинутый им поближе стул и шёпотом поделилась непрошенным мнением. Жุลничать недостойно правителя. Ай-ай-ай. Да-да, они все на редкость честные люди, развеселился он, сгребая разложенные карты в кучу. Наклонился к моему уху и буркнул: "А где ты правители видишь прелесть? С этим не ко мне. Ну, Хоть у наследника императора и его старший сын есть ещё четыре королевства, а у наместника на юге, например, только дочь, невеста на выданье, а восток со своими мыслями о независимости вообще рискует обзавестись новым правителем. Неужто никакое королевство не нравится, спросила я под свист толпы, подбадривающей вскочившую от плясавить на стол девицу. Или в столице лучше? Везде одинаково. Хмыкнул Герман и залпом осушил кружку, по-прежнему не демонстрируя ни единого признака опьянения. А ведь сомневаюсь, что эль у него разбавленный. Места, люди, всё одно, подумаешь, пейзажи отличаются. Я бы поспорила. Это интересно. Его губы изогнулись в любопытной ухмылке. Он передвинулся вместе со стулом к краю стола, подальше от гремящих кружками друзей. Я проделала то же самое. Со мной, знаешь ли, редко спорят. А ты занятная, не стелишься, не лебезишь. Почему? Да потому что плевать мне на твоё расположение. Я в дворце задерживаться не собираюсь, карьеру строить тем более. Не мой вариант, когда надо скрываться и выживать любыми способами. К тому же, после нашего знакомства в саду ясно как день, что за непочтительное общение меня не накажут. А я не такая, как все, особенная. Улыбка вышла что надо, загадочная и далёкая от заискивающей. Выделяюсь, привлекаю внимание, работает? Судя по тому, кем ты была вчера и куда перевели сегодня? Да. Герман задумчиво сглотнол. Но ты поосторожнее, внимание можно привлечь разное. Нет, мне это нравится, продолжай. Обычно все такие вежливо-почтительные, а что жно? Асеверин Прелесть, не порть настроение. Он поморщился, словно содержимое кружки опустилось в его желудок с опозданием. Надеюсь, адепты ему голову доотрывают, да и справедливость восторжествует. Их же во дворце не встречали, напомнила я ему недавние слова, стараясь не выдать раздражения. Не из-за разговоров про культ, а о тупомянутой им справедливости. Не знаю, что принц думает про преждевременную кончину сестрицы Но она была справедливее некуда. Зато в столице кто-то из культа сейчас развлекается. Он повозил пустой кружкой по столу, пока их предводитель с приближёнными адептами рассекает удальных гор на востоке. Его там видели? переспросила я, боясь радоваться. Откуда сведения? Оттуда, где ты теперь будешь проводить все дни напролёт. Я с облегчением откинулась на спинку стула. В Елизар на Востоке в неделях пути от столицы Не существует магии, даже запретной, позволяющей гумик преодолевать расстояние. Скорая встреча нам не грозит. Он меня пока не ищет. Думать о побеге рано. Есть время и проникнуть в покои архимага и хорошенько развесить уши в тайной службе. Внезапно дошло. В перепалках с Северином я упустила, что они годами копают под Велизара. Грех не воспользоваться выпавшим шансом разознать про культ столько, сколько смогу. Я оказалась среди тех, кому известно о них то, о чём не распространяются открыто. Утром перевод из стражей меня застал в расплох, а можно считать, что мне повезло. Надо же. Всё, срочно поднимаем настроение. Герман подозвал кабаччика, и вскоре на стол бухнулись две наполненные элем кружки. Выпьем? Не стоит. Я сложила пальцы в пасти защитных чар, намекая, что вообще-то на службе. А вы пейте, две порции лучше, чем одна. Нет, это последнее, ответил он категорично. Я свою норму чувствую, надираться сегодня не собираюсь. Чтоб тебя не собирается. У меня второго шанса заполучить желаемое, скорее всего, не будет. Медальон на его груди вызывающе поблёскивал в связке охранных артефактов, такой близкий и далёкий одновременно. Действительно тянет на пица от расстройства. новодворце меня за подобные погаловки не погладят брось в кабаке от одних поров прибавляется спирт нового в крови не отступался герман хуже не будет лучше тоже угостити кого-нибудь другого а я хочу тебя сказал он нахально и добавил угостить давай маленький глоточек а потом как пойдёт леди такое не пьют парировала я хотя где леди а где магички Но интересно стало, как сильно он жаждет со мной выпить, и могу ли я воспользоваться ситуацией. Просто так не соглашусь, и не просите. Тогда сыграем. Принц подгрёб к нам карты. Выиграю, побудешь неледи и попробуешь сей чудный напиток. Сколько осилишь? Вы ведь сказали, что жульничаете. Не буду, ради тебя. А если выиграю я, ставь своё условие. Жду. Хм. Была, не была. Я ткнула пальцем в медальон и произнесла насмешливо: "Хочу это". Это Германа задачено потеребил цепочку. "Зачем?" "За тем, чтобы вы отказались и оставили за тею меня спаить". "А я не откажусь", повёлся он как ребёнок. На лице его единственно отражалась мысль, что не проиграет, самоуверенный. "Что ж, имеет право". Я за ним с кушетки наблюдала. Играет в правду хорошо. Сомневаюсь, что жульничал. По-моему, хотел вывести того типа из себя. Непонятно для чего. Но и я карты не впервые вижу. Его высочество ждёт сюрприз. Прежде чем ставить на кон такие штуки, следует убедиться, что соперник не проводил знойные южные вечера в Игорном доме. Конечно, опасно, что Герман будет знать, у кого на несколько дней появился полный доступ ко всей территории дворца. Но я не должна ни наследить в покоях Юстина, ни попасться. А если попадусь, то какая уже станет разница? Главное сейчас выиграть. Не зря же я на карточные поединки принца смотрела. кое-что в его стиле игры подметила, а ему обо мне ничего не известно, и он меня недооценивает. Герман тасовал карты, поглядывая Лукава, споткнувшуюся о блюдо с козьим сыром девицу Стощили со стола кому-то на колени, вернулся наш тёмный маг. Замечательно, что снова на посту, смогу сосредоточиться на игре. На меня он посмотрел неодобрительно и тут же переключился на другой стол, из-за которого швырнули кружку об стену в щепки. Кабаччик рявкнул, что включит её в счёт, и пригрозил кулачищем. Передо мной веером легла колода с серой рубашкой. Я выбрала из 56 положенные три карты. Неплохие попались. Жаль не безпроигрышный вариант. Придётся постараться. В конце концов, здесь побеждает не столько расклад, сколько наглая физиономия. А у кого из нас она наглее, сейчас выясним. Принц взял карты с непроницаемым выражением, но в глубине его глаз сверкнуло торжество. Либо что-то хорошее выпало, либо делает вид, что это так. В первый поединок смутным типом сидел со скорбной безысходностью, до последнего придерживая козырь. Я уставилась на свои карты, стой внимательностью, с какой обычно новички пытаются вспомнить, что какая означает. "Ходи первой", милостиво разрешил Герман. Я начала со средней по силе семёрки сумрака. Он выложил чуть превосходящего её Жнеца ночи. Тьма перекрывает тьму. Если выше рангом, А светлая карта может быть равной. У 16 есть специальные значения, и они способны устроить знатную подставу. Почти магия, только условнее. Побеждает тот, чья связка в сумме оказывается мощнее, а сопернику нечем её презайти из выпавших ему карт. Или когда заканчивается колода. Прелесть, а ты знаешь, что тебе идёт это платье. Я промолчала, поgrazзив ему пальцем Нечего меня комплиментами отвлекать. Я очень сосредоточена. Да, да. Мы вытянули ещё по карте. Мне досталась посредственная. Теперь надо комбинировать, да так, чтобы карты в твоём раскладе сочетались и давали друг другу преимущество. Я добавила к семёрке сумрака слабенькую тройку той же тёмной масти. Всё равно её нужно сбросить. Герман с усмешкой положил женица зари, образовав опасную пару. Теперь от меня требовалась очень сильная карта. Она была. Вдобавок я вытянула свою любимую, но пока бесполезную. Пошла хозяин ночи, временно вернув превосходство, потому что принц выдал третьего жнеца, сумрачного на сей раз. Если следом последний четвёртого выложит, мне конец. Не притворялся. Ему вправду с картами повезло. Если бы жульничал, я бы заметила. Может, мне жульничать и начать? Умею, ещё как. Но пока есть шансы отбиться честно. Кажется, мне пора придумывать тост, усмехнулся он. Как говорят на юге, пробормотала я, мрачно поглядывая на кружку с высокой шапкой пены. Рано на поле боя сбрасывать со счетов врага, который ещё шевелится. Ну что ты, хохотнул Герман, подчей-то пьяный истошный виск. Какой у нас с тобой поле боя? Так, совместная пьянка, новые взятые карты. Следующий ход посерьёзнее. Моя семёрка ночи и его дева зари. Следом от меня лёг вихрь тьмы, дав моей связке двойную силу. Сплошные тёмные карты же. Такую комбинацию сложно побить. Принц расцвёл довольной улыбкой и бросил лучезарную зарю, сметающую все тёмные карты со стола. Хитрее задница. Но не всё потеряно. Губу я к его радости, а задача наприкусила, потянулась за картой из колоды. Ею и пошла, одиноким хозяином сумрака. Дальше мы выкладывали средние карты, беря очередные новые. Он действовал отласканным спокойствием, я с нескрываемым напряжением. Шли на равных, незначительно обгоняя друг друга с каждым ходом. А ты неплохо играешь. похвалил Герман, свободной рукой ловко разворачивая в обратном направлении подошедшую сзади девицу в кричащем красном платье. Даже очень неплохо. Надеился управиться быстрее, до того, как колода кончится и станет ясно, у кого что осталось. Хмуро поинтересовалась я, намекая, что только такую подсказку о его картах и могу получить. Да, я ужасно не люблю этот момент. Никакой интриги. Ах, любит неожиданности. Ну, это я ему устрою. У меня вновь получилась тёмная связка. Принц выстроил светлую. Когда добавил Деву дня, его расклад превратился в мощное сочетание изобиев светлых мастей. Умело выстроил, ничего не скажешь. Мне бы в идеальек моему хозяину сумерек добавить хозяина ночи. Но он выбыл. Я тяжело вздохнула, с сожалением положила туманную завесу, позволяющую мне пару ходов прожить из более слабым, чем у соперника раскладом. Мол, спасёт меня только удача, если затейливую карту вытяну. Он в предвкушении потёр ладони и кинул на стол солнечный день, который запрещал мне брать следующую карту из колоды, а его заставлял пропустить ход, так же, как делал с тем мутным типом. Есть Я беззастенчиво улыбнулась, больше не таясь, и выложила хозяина дня, затем её, тлеющую розу, особенную карту, меняющую последнюю выложенную со светлой на тёмную или наоборот. Комбинация стала беспроигрышной. Его лицо красиво вытянулось. Ты что, с этой картой давно сидело? вопросил Герман. Нет, Я невинно похлопала ресницами, что с моей улыбкой не сочеталось совершенно. Только что из рукава достала. Он прищурился, взял за колоду, проверил, что другой розы там нет. Поднял ладони, сдаваясь, и рассмеялся. Сам дал мне два хода подряд. Действительно смешно. Рада, что вы не слишком расстроены, ласково сказала я. Ты где таким приёмам научилась? Я думал, лучшим выпускницам академии не до карт. Они все в занятиях. Если забывать развлекаться, то на учёбу сил не напасёшься и жить некогда станет. А успеть пожить мне очень хотелось, сполна, пока есть время. Герман, понимающий, внул, встал и из-за гроба стал меня в объятие. Его ладони с моих плеч соскользнули быстро, а через несколько секунд в карман тихо звякнув, упала цепочка с медальёном. Да ни к чему она мне, фыркнула я. ткнула на первое, что увидела. Не надо. Надо, предсказуемо возмутилось его высочество, отстраняясь. Бери, раз выиграла. Твой трофей. Ладно, будет мой любимый. И на ближайшие дни все потаённые уголки дворца твои. Сообщили мне заговорщицким шёпотом. Можно ночью в чьи-нибудь покои пробраться. А? переспросила я, прежде чем дошло, что принц на свои намекает. Анифеерич на меня раскрыл. Для чего? Пробираться не для чего. Ты права, весело протянул он. Тебя любой и так впустит. Ах, если бы, я поднялась со стула. Поиграли и хватит. Герман сложил карты в колоду, все, кроме одной, той, что с леющей розой, взяв её, повертел в руках и спрятал в нагрудный карман. Будет мой трофей на память. заявил он и приложился к кружке с оседающей пеной, решив, что пить без моей компании лучше, чем не пить вообще. Провокационно себя ведёт, конечно, знаки внимания мне оказывает явные, но за моей реакцией следит. Либо учитывает её отсутствие и дальше не идёт, либо ему ничего не надо, а неоднозначные комментарии отпускает в забавы ради. В любом случае, шашни с принцами мне не сдались, тем более с этим мало того, что братьи Тонэлли, так ещё и странный какой-то. Не верю я в его непринуждённый образ. Тут наверняка кроется подвох. Или что-то с ним не в порядке, а мне и своих проблем достаточно.